Глава 15. «Эрик, мне нужно женское платье на один сегодняшний вечер. Как считаешь, твой приятель Макс согласится мне в этом помочь?» «Женское платье?» — удивленно переспросил Эрик. «Для чего? Собираешься на вечеринку?» Том рассмеялся. Разговаривали за завтраком, хотя на часах было уже четверть второго, и Том был еще в пижаме. «Нет» но у меня появилась одна идея. Не знаю, что получится, однако обещаю, что будет весело. Знаешь, где я хочу назначить встречу киднепперам? В Хампе. Том имел в виду тот бар для геев с застекленной лестницей, куда его водил Эрик. Хорошо бы, если б Макс составил мне компанию. Ты собираешься использовать женское платье, чтобы передать деньги похитителям? Деньги я с собой не возьму, а женское платье мне нужно для другой цели — «Ты можешь связаться с Максом прямо сейчас?» «Макс, наверное, на работе, но Ролла, скорее всего, дома. Обычно до полудня он отсыпается. Они живут вместе. Сейчас попытаюсь». Он набрал номер, который, видимо, знал наизусть. «Привет, Ролла! Как дела? Макс дома?» «Ах так! Тогда вот что!» Эрик продолжал уже на немецком. «Моему приятелю Тому!» «Макс его видел, он сейчас гостит у меня. Так вот, ему нужно женское платье, длинное, до да полу. Да-да!» Он бросил взгляд на обувь Тома и добавил. «Да, еще парик, косметика и туфли. Нет, не твои, они будут ему велики. Лучше пускай Макс даст свои. Да, сегодня в Хампе. Конечно, ты можешь к нам присоединиться. Почему бы и нет?» И Эрик расхохотался. «Пусть сумочку не забудет». «Да! И сумочку!» «Ты так считаешь?» «Ладно, я передам Тому». «До встречи, Ролло! Эрик обернулся к Тому и сказал. Ролло думает, что Макс может прийти сюда к нам часам к десяти вечера. До девяти Макс трудится в салоне красоты, а Ролло уйдет в шесть оформлять витрину и до десяти будет занят. Но обещал оставить Максу записку». Том сердечно поблагодарил Эрика. Хотя пока четкого плана не сложилось, настроение у него поднялось. «Сегодня в три у меня еще одна встреча», — сказал Эрик. «Пойдешь со мной?» На этот раз Том отказался, сославшись на то, что ему хочется купить что-нибудь в подарок Элоизе. К тому же необходимо было еще раз позвонить в Париж. «Свои телефонные разговоры я обязательно оплачу, даже если это будет тысяча долларов. Не смеши меня!» «Оплачивать разговоры? Вот что выдумал! Или мы не друзья?» Том закурил сигарету. Последние слова Эрика заставили его задуматься. «Да, все они друзья. И он, и Эрик, и Ривс. Один мог предоставить в распоряжение другого телефон, кровь, а иногда и жизнь. Одна услуга покрывалась другой, равноценной, и все были квиты». Правда, Том мог отблагодарить Эрика и напрямую, послав ему в подарок словарь американского сленга, к примеру. Том набрал парижский номер. Турлоу, похоже, обрадовался его звонку. Он что-то жевал, но торопливо сообщил, что около полудня они ему позвонили, и где-то рядом он услышал вой пожарной сирены. Видимо, звонили с улицы. «Они согласны встречу и уже назвали время и место. Это какой-то ресторан. Сейчас скажу какой». Вы должны будете просто оставить пакет. Передайте им, перебил Том, что на этот раз место выбираю я сам. Это бар под названием Хамп. Да, да, пишется, как слышится. Он находится... Минуту, сейчас скажу. На какой улице Хамп? Спросил он Эрика. Винтерфельдштрассе. Том повторил название улицы и нетерпеливо сказал Турлоу. «Номер дома не надо давать. Пусть сами ищут. Водители такси его знают. Встреча состоится между одиннадцатью и двенадцатью. Пускай спросят Джо, и он передаст им, что нужно». «Джо, это вы сами?» — поинтересовался Турлоу. «Еще не знаю, но человек с этим именем там будет. Надеюсь, вы получили подтверждение того, что мальчик жив. Только на словах. Поговорить с ним самим нам не дали». «Надеюсь, что сегодня все пройдет успешно, мистер Турлоу», — твердо произнес Том, хотя в глубине души был далеко не столь уверен в успехе. «Думаю, после того, как деньги будут у них в руках, они должны подтвердить это звонком к вам и сообщить, где будет освобожден мальчик. Вы передадите им эти условия. Они, очевидно, перезвонят до полуночи, чтобы получить подтверждение насчет встречи. «Надеюсь». «Они же велели мне связаться с вами по поводу места. Когда ждать от вас сообщения, мистер Рипли?» «Пока не знаю, но позвоню обязательно». Том повесил трубку. Разговор его не успокоил. Ему не хватало полной уверенности в том, что похитители свяжутся с Турлоу до полуночи. Вошел Эрик на ходу, деловито заклеивая конверт. «Ну как? Успешно? Что нового?» — спросил он, и его будничный тон подействовал на Тома успокаивающе. Эрик был безмятежен, хотя через пару минут они оба должны будут покинуть квартиру и оставить 2 миллиона долларов без всякой охраны. «Я договорился о встрече с ними в Хампе. Сегодня между одиннадцатью и двенадцатью», — ответил он. Сказал, чтобы спросили Джо. «Деньги не возьмешь?» «Нет». «Ну а дальше что?» Решу на месте, смотря по обстановке. У Макса автомобиль есть? Нет, ни у Макса, ни у Ролло. Эрик одернул на себе темно-синий пиджак и, улыбаясь, сказал, что с удовольствием проводит Тома до такси. На предложение поехать вместе в хамп, Эрик ответил, что пока не знает, сможет ли. Чувствуй себя как дома, Том, сказал он перед уходом. Только, пожалуйста, не забудь запереть дверь на оба замка. — Об этом можешь не беспокоиться. — Хочешь взглянуть на свой чемодан у меня в гардеробе? — Вот еще. — Ладно, пока. Вернусь часам к шести. Через несколько минут Том тоже вышел из дома. Нибурштрассе выглядел как обычно, тихо и мирно. Никто не маячил возле подъезда, никто не проявлял к Тому ни малейшего интереса. Он свернул налево, на лейбниц штрассы еще один поворот — И вот уже Курфюрстендам, или, как ее называют сами берлинцы, Кудам. Здесь тоже все было как обычно. Магазины и магазинчики, стенды, где торговали книгами и пластинками, тележки на мостовой, где продавали сосиски и пирожки. Жизнь шла своим чередом. Спешит куда-то со всех ног мальчик с огромной картонной коробкой в руках — Девушка старается, не запачкав рук, отлепить приставший к каблуку шарик жевательной резинки. Том улыбнулся и купил Моргенпост. Не потому что надеялся найти в газете что-то насчет пирсонов, а просто так, по инерции. Он оказался прав, а Фрэнке ни слова. Перед витриной, где были выставлены дорогие атташе-кейсы, бумажники и разного рода сумки, Том остановился и зашел в магазин. Он выбрал для Элоизы синюю замшевую сумочку на ремешке. Заплатив 235 марок, он понял, что делает эту покупку не только потому, что ему хочется порадовать жену, но и потому, что эта сумка — залог того, что он благополучно вернется домой и сможет сам вручить ей этот подарок. В этом было мало логики, но что поделать. В закусочной на колесах, где торговали пивом, бутербродами и сигаретами, Он приобрел две пачки сигарет фирмы «Рот», но пиво пить не стал и повернул к дому Эрика. Парадная дверь открылась. Том придержал ее, помогая женщине, которая выходила из дома с тележкой на колесиках. Она, не глядя, поблагодарила его и направилась в сторону магазина. На мгновение у него возникло неприятное чувство. Не захотелось заходить в пустую квартиру. Он отогнал абсурдную мысль, будто кто-то поджидает его в Эриковой спальне, и решительно прошел прямо туда. Там было тихо и чисто. Кровать аккуратно застелена, все вещи лежали на своих привычных местах. Он заглянул в гардероб. Коричневый чемодан стоял за еще одним, большим по размеру чемоданом, перед которым было выставлено в ряд несколько пар обуви. Том приподнял чемодан и удостоверился, что он по-прежнему набит деньгами. В гостиной его взгляд остановился на одной из картин со сценой охоты. Том нашел ее отвратительной. Под синими грозовыми тучами, выпучив налитые кровью глаза, на него с ужасом взирал олень с ветвистыми рогами. Может, его преследовали собаки? Но на картине их не было. Тщетно Том искал взглядом и дуло ружья, которое выглядывало бы из гущей зелени. Или олень просто возненавидел художника. Возможно, так оно и было. Вдруг раздался пронзительный телефонный звонок. В пустой квартире он прозвучал особенно громко. Может, киднепера каким-то образом узнали телефон Эрика? Что за ерунда? Ответить или нет? Что если ответить, но изменить голос? Том, наконец, решился. Снял трубку и своим обычным голосом сказал. «Хелло!» здравствуй том это Петр! немец говорил спокойно как всегда привет петр эрик ушел сказал что вернется к шести это неважно ты то как поспал да спасибо сегодня вечером ты не занят скажем с десяти тридцати подходит свожу поужинать кузину и потом свободен а что сегодня вечером мы с максом будем в хампе «Ты мне снова нужен в качестве шофера». Принесенные с собой вещи Макс разложил в гостиной, словно коробейник, предлагающий свой товар потенциальному покупателю. Он расхаживал по комнате в своем обычном наряде, кожаной куртке, кожаных штанах и башмаках на толстой подошве. «Это лучшее из того, что у меня есть», — говорил он по-немецки, прикладывая и бережно расправляя на себе длинное платье. Платье было бело-розовое, с тройной пышной оборкой и с длинными рукавами. «Потрясающе!» — сказал Том. «Оно просто прелестно!» «И обязательно еще вот это!» — произнес Макс, доставая из красной спортивной сумки такую же длинную, как платье, нижнюю юбку. «Наденьте-ка платье, так мне легче будет сделать вам лицо!» Том не стал терять время. Он снял халат и поверх шорт натянул на себя платье. Правда, с колготками-паутинками вышла неувязка. Сначала Макс попросил Тома сесть и попытался их натянуть, но потом сказал. «Ну их к черту! Если туфли не будут жать, то можно обойтись и без колготок. Платье длинное и ничего не будет заметно». Макс и Том были примерно одного роста. Пояса к платью не полагалось, оно спускалось свободными складками до самого пола. Том уселся перед треугольным зеркалом, которое Эрик принес из спальни. Макс разложил весь набор косметики на буфетной доске и принялся за работу. Эрик, сложив руки на груди, с улыбкой наблюдал за происходящим. Макс, мурлыкая себе под нос какую-то песенку, покрыл толстым слоем жирного крема брови и лоб Тома. «Не пугайтесь. Скоро брови мы вернем на место. Вот так. Как раз то, что надо». «Нужна музыка!» — воскликнул Эрик. «Давайте я поставлю Кармен». «Только не Кармен!» — запротестовал Том. У него не было настроения слушать сейчас безе. Комизм его положения плохо согласовывался с оперной патетикой. Он с изумлением следил за тем, как искусно Макс изменил ему форму рта. Верхняя губа стала значительно тоньше, нижняя — полнее. Он с трудом узнавал себя в зеркале. — А теперь паричок, — пробормотал Макс, нежно встряхивая нечто ужасное рыжевато-коричневого цвета. Оно было завито локончиками, которые Макс принялся бережно расчесывать. — Спойте что-нибудь, — предложил Том. — Знаете это, про маленькую плутовку. — Ну да, там еще... «Есть такие слова. Как ты умеешь преобразить себя?» «Она называется макияж». И Макс, довольно успешно подражая Лу Риду, запел. «Тени, румяна, духов, запах пряный и льдинки глаза». Он плавно раскачивался, но при этом продолжал проворно работать. Песенка от чего то напомнила Тому о Френке, об Элаизе и милом сердцу Бель-Омбр. «Покажи свои ледышки» пропел Макс, обращаясь к Тому. Он имел в виду близкие по звучанию английские слова. Макс, оценивающий, осмотрел плод своего труда и перевел взгляд с Тома на его отражение в зеркале. «Макс, вы сегодня свободны?» — спросил Том. Макс хихикнул и, поправляя Тому парик, кокетливо спросил. «Вы это серьезно?» Его широкий рот расплылся в улыбке, и Тому показалось, что Макс слегка покраснел. «Я специально стригусь очень коротко для того, чтобы парик сидел лучше», — сказал он. «Но вообще-то это вовсе не обязательно. На вас он тоже выглядит очень прилично, а?» «Согласен», — задумчиво отозвался Том. Он смотрел на себя в зеркало, как на постороннего. «Очаровательно. Найдется у вас час сегодня вечером. Я хочу, чтобы вы составили мне компанию в баре. Приходите с Ролла, я вас приглашаю». «А меня?» спросил Эрик. «Если хочешь, ради бога!» Макс помог Тому надеть лакированные, сильно потрескавшиеся лодочки на высоком каблуке. «Купил в комиссионке в районе Кройцберга», сказал Макс. «Зато они мне не жмут, и вам в самый раз». Том снова присел у зеркала. Когда Макс одним ловким движением прилепил ему на левую щеку черную мушку, Том почувствовал, что очутился в другом, новом для него мире фантазий. В дверь позвонили, и Эрик пошел открывать. «Вы в самом деле хотите, чтобы я и Ролла составили вам компанию?» спросил Макс. «Не хотите же вы, чтобы я в таком роскошном туалете появилась в баре без эскорта? Мне вы оба просто необходимы. Эрик тут не годится», сказал Том визгливым женским голосом. «И все это просто ради забавы?» — спросил Макс, поправляя ему локоны. — Конечно. Буду изображать, будто пришла на свидание, но не хочу, чтобы предмет внимания меня заметил. Макс рассмеялся. — Том! — окликнул его, входя Эрик. Том настолько вошел в роль, что чуть не возмутился, когда его назвали Томом. Ошарашенно глядя на загримированное лицо, отражающееся в зеркале, Эрик, заикаясь, сказал. — Т-там... Петр приехал. Он не смог близко припарковаться и просит тебя спуститься к нему?» «Да», — проронил Том. Он, как ни в чем не бывало, подобрал кожаную сумочку в форме корзиночки из красной и черной кожи и потом из кармана своего пиджака достал ключ, взятый у мертвого итальянца, а также револьвер, который прятал в углу на полу гардеробной». Макс и Эрик живо обсуждали преображение Тома, и никто из них не заметил, как он, стоя к ним спиной, сунул револьвер к себе в сумочку. «Проводите меня до машины, Макс», — сказал он, полностью входя в роль. Макс пришел на квартиру Эрика с некоторым опозданием и теперь беспокоился, что Ролла уже отправился в Хамп без него. Однако он хотел забежать сначала домой и приодеться, На нем была все та же рубашка, в которую он проработал весь день. При виде Тома Петр едва не выронил изо рта сигарету. Тому пришлось заговорить с ним своим обычным голосом, чтобы тот его признал. Макс и Петр, очевидно, были знакомы. Макс объяснил, что предпочитает добежать до своего дома пешком и добираться до Хампа самостоятельно, поскольку в бар им нужно ехать в другом направлении. «Зачем ты это затеял? Ради шутки?» Несколько напряженно и, как показалось Тому, неприязненно спросил Петр, когда они свернули на Винтерфельдштрассе. «Не совсем», — отозвался Том. Он только теперь вспомнил, что не позвонил Турлоу, как обещал. «Слушай, расскажи-ка мне лучше, что ты увидел, когда вернулся к сторожке?» Петр смущенно пожал плечами. «Я пошел пешком, не хотел привлекать внимание шумом мотора. Помню, темно было очень». «Могу себе представить. Думал, может, тебя убили, или что тоже плохо, ты лежишь там раненый. Ты в него не стрелял?» «Нет», — ударил чемоданом. Тому не хотелось рассказывать о том, что он вдобавок проломил незнакомцу висок двумя ударами рукоятки Петрова револьвера. «Наверное, эти похитители решили, что я не один. Я дважды стрелял в воздух и орал во всю глотку, что в голову пришло». Думаю, что тот, кого я сшиб с ног, умер. Петр рассмеялся. Смех получился немного неестественный, но Том почувствовал, что напряжение между ними спало. Я оставался там совсем недолго, признался Петр. Газет сегодня не читал и телек не смотрел, так что ничего нового тебе сообщить не могу. Том промолчал. Пока что его не подозревали в убийстве, но стоило ли после случившегося опять просить Петра подождать его возле Хампа? Правда, его услуги сегодня были тому крайне необходимы. «Потом они уехали», — продолжал Петр свой рассказ. «Я видел, как ушла их машина и подождал тебя еще минут пять или, может, чуть больше. А я пошел пешком и на Крюгердам сел в автобус. Ты уж меня извини, Петр. Подумать только». Вся эта куча денег сейчас у Эрика на квартире, воскликнул Петр. Как ты думаешь, что они сделают с парнишкой, если не получат денег? Полагаю, что будут добиваться денег, а это значит, что мальчик им нужен живым. Они уже подъезжали, и Том каждую минуту ожидал увидеть впереди неоновую надпись с названием бара. Ему следовало, не теряя времени, просветить Петра относительно возможного развития событий. Но в женском наряде он чувствовал себя на редкость глупо и неуверенно. Он то и дело хватался за свою черно-красную сумочку, ставшую довольно увесистой от лежавшего в ней револьвера. Наконец Том решился. «Твой револьвер у меня», — произнес он. «Там еще четыре пули осталось». «Да ну!» «Точно. Он вот в этой самой сумочке. Я назначил на сегодня им встречу в Хампе». Надеюсь, что хоть один из них появится. Свидание должно состояться после 11 Сейчас уже чуть больше. Я не собираюсь к ним подходить. Хочу дождаться, пока они выйдут, а затем попробую выследить, куда они поедут. Может, они будут на машине, а может, нет. Если они без машины, пойду за ними пешком. Петр недоверчиво хмыкнул. Вероятно, его смущали высокие каблуки Тома. Если никто из них не явится... «Будем считать, что затея не удалась. В этом нет ничего плохого», — добавил Том. Он, наконец, увидел вывеску, хотя первый раз она ему показалась крупнее. Петр стал искать, где бы припарковаться, и Том указал ему на пустое место на правой стороне улицы. «Ты согласен подождать меня?» «Ладно, так и быть». Том объяснил ему, что если похитители явятся, то будут спрашивать у бармена про Джо, И когда, не найдя его, соберутся уходить, он намерен незаметно проследить за ними. Не думаю, что они будут болтаться здесь до самого закрытия, заключил Том. После полуночи они должны сообразить, что их обманули. Ты собираешься идти туда один? спросил Петр. Думаешь, я не справлюсь? Макс обещал подойти, и Ролла, возможно, тоже. Пока, Петр. Если до четверти первого ничего не произойдет, я к тебе выйду. Том взглянул на дверь бара. Один мужчина как раз выходил, двое входили. И из-за раскрывшейся двери на улицу вырвались мощные звуки бумпа, бумпа. Словно билось огромное сердце, билось ритмично, не ускоряя и не замедляя темпа. В этом электронном биении было что-то неестественное, нечеловеческое. Том догадывался, о чем в это время думал Петр. Считаешь, что поступаешь разумно? спросил немец. Хочу узнать, где они держат парня, упрямо сказал Том, беря сумочку. Петр, если ты откажешься, я не буду на тебя в обиде. Может, мне повезет, и я схвачу такси. Я дождусь, пытаясь улыбнуться, произнес Петр. Если у тебя там что-то случится, помни, я здесь. Том вышел из машины и двинулся через улицу. От легкого ночного ветерка ему стало холодно. Он торопливо оглядел себя, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда он шагнул на тротуар, то чуть не подвернул ногу и тут же приказал себе быть внимательнее. Том поправил парик, чуть-чуть приоткрыл рот и, потянув на себя дверь, вошел под оглушительный музыкальный рев. Сопровождаемый взглядами по меньшей мере десятка мужчин, многие из которых одарили его улыбками, он направился к бару. В воздухе стоял тяжелый, сладковатый запах травки. Возле бара, как и в прошлый раз, было не протолкнуться, но, к его удивлению, несколько человек тут же потеснились, пропустили Тома к стойке, и он ухватился за хромированный поручень. «Как вас звать?» — спросил его молодой человек в рваных джинсах, сквозь дыры, в которых просвечивало голое тело. Мейбл, хлопая накладными ресницами, проговорил Том. Он, не торопясь, раскрыл сумочку, чтобы достать мелочь на выпивку, и тут заметил свои ногти без лака. Ни он сам, ни Макс не подумали об этой детали. «Ну и черт с ним», — решил он. «Том не стал стучать монеты о стойку, как это обычно делают в барах англичане и американцы. Слишком уж по-мужски». На танцевальном круге мужчины всех возрастов прыгали и вихлялись под несмолкаемый грохот музыки. На застекленной лестнице стояли или сомнамбулически двигались вверх и вниз фигуры людей. Вот одна из них упала, но ее тут же бережно подхватили и помогли спуститься. Том насчитал еще не менее десяти человек, одетых, как и он, в длинные платья. Макс все не появлялся и Том нарочито медленно достал из сумочки сигарету, всем своим видом показывая, что не торопится заказывать выпивку для предполагаемого партнера. Четверть двенадцатого. Том стал осторожно осматриваться по сторонам. Особенно внимательно он приглядывался к тем, кто стоял ближе к стойке. Логично было предположить, что тот, кого он ждал, будет спрашивать о Джо у бармена. Пока, однако... Тому не попался на глаза ни один человек, которого при всем желании можно было принять за человека традиционной ориентации. Каким, по мнению Тома, должен быть похититель? Наконец появился Макс. В белой с кружевами и перламутровыми пуговицами рубашки, в черных кожаных штанах в обтяжку и в высоких ботинках он напоминал героя вестерна. Он вынырнул из танцующей толпы в сопровождении высокого типа, одетого в длинное платье, словно состряпанное из серой гофрированной бумаги. Короткие волосы мужчины над душами были перехвачены тонкими желтыми ленточками. Добрый вечер, произнес Макс и, кивнув на своего спутника в оберточной бумаге, представил его. Это Ролла. А я, Мейбл, с игривой улыбкой откликнулся Том. Уголки тонких губ Ролла чуть приподнялись. На фоне густо припудренного, напоминающего клоунскую маску лица, его серо-голубые глаза сверкали, как два бриллианта. «Поджидаете, дружка?» — спросил он, не вынимая изо рта длинный черный мундштук без сигареты. «Это шутка, или он и вправду принимает меня за своего?» — рассеянно подумал Том, обводя взглядом зал и рассматривая стоявших вдоль стен и толпившихся возле столиков посетителей. Он предполагал, что едва ли тот, кто придет навстречу, будет танцевать, хотя здесь и это казалось вполне вероятным. — Выпить хотите? — спросил его Ролла. — Я закажу, — вмешался Макс. — Вам пиво, Том? Пить пиво ему, как женщине, вероятно, не полагалось — и, несмотря на это, он уже собирался согласиться, но тут его взгляд упал на аппарат для эспрессо, и он сказал, «Мне кофе, пожалуйста». Макс и Ролла заказали «Дорнкат». Том немного переменил положение. Он оперся спиной о стойку для того, чтобы можно было разговаривать и одновременно не спускать глаз со входа в бар. Правда, разговаривать при таком шуме с каждой минутой становилось все труднее. Народ все прибывал, а уходивших было гораздо меньше. «Кого ты подкарауливаешь?» — прокричал Макс прямо в ухо Тому. «Ты его видишь?» «Еще нет!» — крикнул Том в ответ, и в ту же минуту его взгляд упал на темноволосого молодого мужчину, стоявшего в самом углу, где стойка загибалась вправо. На вид ему было около тридцати, и он не был похож на гея. На нем был светло-коричневый пиджак из чесучи, Держа в левой руке сигарету, он стоял, облокотившись о стойку, и незаметно обводил глазами толпу, то и дело поглядывая на дверь. Часто смотрели на дверь и другие, поэтому Том не знал, что и думать. Если это тот самый, то рано или поздно он должен был заговорить с барменом, узнать, не оставлял ли для него человек по имени Джо какое-либо сообщение. Может, он уже задавал этот вопрос, но обязательно спросит снова. «Потанцуем?» С легким поклоном спросил его Ролла. «Почему бы и нет?» В тон ему ответил Том, и они стали пробираться к танцевальной площадке. Не прошло и минуты, как Том был вынужден скинуть туфли. Ролла галантно взял их у него и, подняв над головой, стал щелкать ими, будто кастаньетами. Кружение юбок, громкий смех. Правда, смеялись не над ними, а просто так, на них никто внимания не обращал». Из усилителя неслось что-то неразборчивое, то ли «плюй на это», то ли «дуй на это». Впрочем, слова не имели значения, важен был только ритм. Танцевать без туфель было легко. Время от времени Том поправлял съезжавший парик. Один раз за него это сделал Ролла. Тот оказался предусмотрительным, на нем были сандалии. Том почувствовал такой прилив сил, какой бывает обычно во время тренировок в спортзале. «Берлинцы молодцы, что любят маскарады. Под чужой маской чувствуешь себя свободнее. Как это ни парадоксально, именно чужое платье позволяет тебе в большей мере быть самим собой», — думал Том. «Давай вернемся в бар», — предложил Том. Было уже, вероятно, больше половины двенадцатого, и Тому хотелось оглядеться еще раз. Туфли он надел лишь тогда, когда они оказались у стойки, где стоял его недопитый кофе, и где Макс охранял его сумочку. Том стал искать глазами молодого мужчину, но на прежнем месте его не было. Том стал озираться, пытаясь высмотреть среди снующих взад-вперед и танцующих приметный светло-коричневый пиджак, и вдруг увидел его в нескольких шагах от себя. Позади нескольких мужчин. Он пытался привлечь к себе внимание бармена. Макс что-то крикнул Тому, но тот приложил палец к губам, давая понять, что ему не до того. Из-под наклеенных ресниц он стал следить за незнакомцем в пиджаке. Он увидел, как бармен в светлом завитом парике наклонился к мужчине и затем отрицательно покачал головой. Коричневый пиджак продолжал что-то говорить, и Том приподнялся на цыпочки, чтобы рассмотреть его губы. Тому показалось, что он произнес имя «Джо», И затем последовал кивок бармена, означавший, видимо, согласие дать знать, если появится человек, который назовет себя так. Затем коричневый пиджак стал медленно пробираться к противоположной стене, лавируя между группами и одиночками. Он заговорил со светловолосым мужчиной в ярко-синей рубашке с открытым воротом. Тот никак не отреагировал на его слова. «Что ты хотел сказать?» — спросил Том у Макса. «Вот это, что ли, твой приятель?» Макс кивнул в сторону Черноволосова. Том пожал плечами. Он откинул валан на рукаве и взглянул на часы. Они показывали без 11- двенадцать. Одним глотком он допил кофе и, наклонившись к Максу, сказал. «Очень возможно, что мне придется сейчас сбежать, как золушки. Так что я лучше заранее попрощаюсь и скажу тебе спасибо за все, что ты для меня сделал». «Поймать такси?» — недоуменно спросил Макс. Том покачал головой. «Заказать тебе еще, Дорнкат!» Он поймал взгляд бармена, поднял два пальца, показывая на стакан Макса, и, несмотря на протесты последнего, оставил на стойке две купюры по 10 марок. Он видел, как человек в коричневом пиджаке направился было в облюбованный прежде угол, однако его уже заняла парочка. Там о чем-то увлеченно беседовали молоденький паренек и мужчина. Внезапно человек в коричневой часуче, видимо, передумал и направился к выходу. У самых дверей он поднял руку, чтобы привлечь внимание бармена, тот заметил и отрицательно качнул головой. Теперь Том окончательно убедился, что это тот, кто ему нужен. Человек еще раз взглянул на часы, затем на дверь — В этот момент она распахнулась, пропуская группу подростков, одинаково одетых в джинсы, с одинаковой раскачивающейся походкой и глазами, горевшими любопытством. Между тем коричневый пиджак обернулся в направлении человека в синей рубашке, сделал знак головой, показывая на дверь, и вышел. «До свидания, Макс», — проговорил Том, хватая сумочку. «А вам, Ролла, спасибо за приятный вечер!» Том проследил за тем, как синяя рубашка тоже покинул зал и после этого неторопливо последовал за ним. Выйдя на улицу, он сразу увидел справа от себя их обоих. Человек в коричневом стоял на тротуаре, а второй уже подходил к нему. Том направился налево, к машине Петра. К Хампу приближалась еще одна шумная компания. Кто-то из них при виде Тома восторженно свистнул, остальные расхохотались. Петр не видел, как он подошел, но стремительно обернулся, стоило Тому постучать в стекло. «А вот и я», — сказал Том, залезая в машину. «Тебе придется развернуться. Я их засек. Они вон там, их двое». Петр немедленно стал разворачиваться. Улица была довольно слабо освещена, а припаркованных машин было немало, но, по счастью, встречного движения почти не было. «Они идут пешком, так что поезжай тихонько, будто ищешь, где встать». Занятый разговором, двое мужчин шедших впереди не оглядывались. Вот они остановились у припаркованной машины. По знаку Тома остановился и Петр. Он дал обогнать себя шедшему сзади автомобилю. "Следуй за ними", сказал Том, "но постарайся сделать это незаметно. Если они нас вычислят, то либо дадут хорошего пинка, либо смоются". У Тома мелькнула мысль, не надо ли перевести свой сленг на немецкий. Но похоже Петр и так все понял. Ярдах в 15 и впереди, автомобиль с двумя мужчинами тронулся с места и почти сразу же юркнул за угол. Петр последовал за ним, и вскоре они увидели, как машина, за которой они следовали, сворачивает направо на более оживленную магистраль. Между нею и машиной Петра оказалось еще два автомобиля, но Том не терял из виду тот, который был им нужен, ни на минуту, и у очередного левого поворота в свете чьих то фар отчетливо увидел, что машина была вишневого цвета. «Та же самая, что на улице Любарс!» — воскликнул он. Они продолжали преследование еще минут пять. «Возможно, оно заняло меньше времени» но машина поворачивала по меньшей мере еще дважды, и Тому пришлось не спускать с нее глаз. Наконец, автомобиль замедлил ход и остановился на левой стороне улицы, застроенной четырех- и шестиэтажками с почти сплошь темными окнами. «Остановись вот тут и чуть подай назад», — быстро сказал Том. Ему хотелось увидеть, в какой именно дом войдут прибывшие — и, ориентируясь на зажженный свет, по возможности определить этаж, на который они поднимутся. Эти унылые, похожие друг на друга многоквартирные дома, предназначавшиеся для людей среднего и ниже среднего достатка, чудом избегнув бомбежки, стояли здесь еще с довоенных времен. Благодаря цвету пиджака Том сумел различить в ночном мраке более светлый силуэт черноволосого, когда тот, поднявшись по ступенькам, входил в одно из зданий». «Продвинься еще метра на три, будь добр», — шепнул он Петеру. Когда машина подъехала ближе, Том успел заметить, как в окне третьего этажа свет стал заметно ярче, в то время как на втором, справа, наоборот, почти погас. «Что это? Механическая система освещения или свет в холле?» Том терялся в догадках. «В это время на третьем этаже, слева от лестницы, видно зажгли дополнительную лампу». На втором этаже справа накал освещения не изменился. Том стал рыться в сумочке, нащупал изъятый у итальянца ключ и сказал «высади меня здесь». «Тебя обождать? Что собираешься делать?» Еще не решил. Петр припарковался чуть подаль от целого ряда других машин и, вероятно, мог спокойно простоять на этом месте минут пятнадцать, Однако Том не мог предвидеть, сколько времени ему придется отсутствовать. Ему не хотелось подвергать опасности Петера, а это вполне могло произойти в случае, если парочка начнет стрелять, когда он будет садиться в машину. Том знал за собой такую привычку. Он всегда предполагал самое невероятное, самое худшее. К какой двери подойдет его ключ? Ко входной? К квартирной? Или вообще ни к одной? Том представил себе, как нажимает все подряд кнопки домофона, в надежде, что какая-нибудь добрая душа, только упаси боже, не похитители, впустит его внутрь. «Попробую взять их на испуг», — пробормотал он, постукивая костяшками пальцев по ручке. «Не хочешь, чтобы я позвонил в полицию? Пускай не прямо теперь, а минут через пять хотя бы». «Нет», — Том твердо решил. Удастся ему чего-либо добиться или нет, сумеет он вызволить Фрэнка или нет, он должен предпринять все возможное без вмешательства полиции. Когда бы они ни явились, как раз во время или после развязки, его имя неизбежно появится на страницах газет, а вот этого он хотел бы избежать любой ценой. — Полиция не в курсе, пускай так оно и останется, — ответил Том и приоткрыл дверцу. — Не дожидайся. «Отъезжай сразу! Дверь захлопни громко, но только тогда, когда уже отъедешь подальше от дома!» Он вышел. Проходившая мимо женщина в светлом цветастом платье проводила его оторопелым взглядом. Машина Петера скрылась в спасительной темноте, и Том услышал, как вдалеке хлопнула дверца. Теперь все его внимание было поглощено тем, чтобы не споткнуться на ступеньках — Он поднимался, аккуратно приподняв длинную юбку. Возле дверей он увидел панель. Кнопок было штук 10. Фамилии жильцов просматривались с трудом, номера квартир кое-где отсутствовали. Так что Том не знал, где ему искать 2А или 2Б, тем более, что он не был уверен, как здесь считать этажи. В Америке нужно ему считался бы третьим, а в Европе — вторым. Том попробовал свой французский ключ, и, к его удивлению, дверь открылась. Возможно, подобный ключ был у всех членов банды, а внутри квартиры всегда находился человек, который их впускал и выпускал. Теперь следовало не ошибиться и выбрать нужную квартиру. Том зажег в вестибюле свет, который автоматически отключается через минуту. Его глазам предстала невзрачная деревянная лестница без ковра с нечищенными перилами. На площадке было всего две двери, справа и слева. Он бросил ключ в сумочку, достал из нее револьвер и, сняв его с предохранителя, снова положил обратно. Затем, подобрав юбку, стал подниматься по лестнице. Том еще не успел добраться до площадки, как услышал шум захлопнувшейся двери и увидел перед собой плотного человека среднего роста и среднего возраста в спортивной рубашке и брюках который явно намеревался сойти вниз, но уступил дорогу Тому не столько из вежливости, сколько от неожиданности. Вероятно, он принял Тома за девушку по вызову и не заподозрил, что перед ним переодетый мужчина. Как ни в чем не бывало, Том, не останавливаясь, продолжал подниматься выше. «Вы что, тут живете?» — услышал он. «А то», — отозвался Том по-немецки, — «Странные тут у вас вещи творятся», — пробормотал толстяк, продолжая спускаться. По скрипящим ступеням Том добрался до следующего этажа. Из-под обеих дверей, левой и правой, на площадку просачивались полоски света. Видимо, на этом этаже было четыре квартиры, потому что в глубине площадки Том увидел еще две двери — «Нужная Тому квартира, судя по освещенному окну, должна была находиться по левую сторону от лестницы. На всякий случай он сначала приложил ухо к правой двери, но различил лишь голос телевизионного диктора. Из-за левой двери доносились тихие голоса. Разговаривали двое. Он достал револьвер. Предварительно Том включил на площадке свет, но секунд через сорок он должен был погаснуть». Замок в дверях был одинарный, но, судя по виду, достаточно крепкий. Никакого четкого плана у Тома не было. Он сознавал одно — его единственный шанс взять их на испуг. Том едва успел направить дуло револьвера на дверной замок, как свет погас. Левой рукой он громко забарабанил в дверь, при этом его сумочка сползла на локоть. За дверьми голоса тут же смолкли. Через несколько секунд по-немецки спросили «Кто там?» «Полиция!» — рявкнул Том. «А ну, открывай!» Послышалась какая-то возня, царапанье ножек стульев, а поверхность пола, но звуков панического бегства Том не услышал. Снова тихие переговоры. «Полиция!» — заорал он снова и, ударив в дверь кулаком, добавил «Их зайд умрейт!» «Может, в эту самую минуту они удирают через окно?» На случай, если изнутри начнут стрелять, он прижался к стене справа от двери, но левую руку держал на дверной ручке, чтобы знать, где замок. И тут свет под дверью погас. Том отодвинулся от стены, вставил дуло револьвера между замком и деревом и спустил курок. Револьвер дернулся у него в руке, но Том не дал ему выпасть и в ту же секунду сильно надавил плечом на дверь». Она подалась, но не открылась. Вероятно, там была еще и цепочка. «Открывай!» — прорычал он, надеясь от всего сердца, что напуганные соседи по площадке не станут высовываться. Краем глаза он увидел, что одна из дверей позади него слегка приоткрылась, но это его уже не занимало. Он услышал, как стали открывать ту дверь, которая была перед ним. «Неужели решили сдаться?» — открыл молодой светловолосый человек в синей рубашке. Свет изнутри упал на лицо Тома, молодой человек вздрогнул от неожиданности, и рука его потянулась к заднему карману брюк. Том сделал шаг назад. «Вы окружены!» — крикнул он. «Можете прыгать с крыши, внизу вас все равно выловят! Где парень?» Человек в коричневом пиджаке стоял посреди комнаты и с раскрытым от изумления ртом смотрел на Тома. Потом, сделав нетерпеливый жест, стал что-то говорить третьему — широкоплечему мужчине с каштановыми волосами, у которого рукава рубашки были закатаны до локтя. Тот, что в синей рубашке, попытался захлопнуть ногой дверь, но она висела на одной петле и не закрылась. Тогда он метнулся в соседнюю комнату, окно которой выходило на проезжую магистраль — В помещении, где оказался Том, стоял лишь большой овальный стол, верхний свет был потушен, и комната освещалась только торшером. Несколько секунд царила полная неразбериха, и у Тома даже промелькнула мысль, не стоит ли уносить ноги, пока цел. Убегая, они вполне могли его подстрелить. Может, зря он запретил Петеру звонить в полицию. Используя свой, вероятно, последний шанс, он выкрикнул по-английски. «Бегите, пока не поздно!» Блондин что-то быстро сказал человеку с закатанными рукавами, передал револьвер сообщнику и скользнул в ту комнату, что справа. Оттуда послышался глухой стук упавшего чемодана. Том опасался, что если кинется искать Фрэнка, то может получить пулю в спину и продолжал держать под прицелом Черноволосого, у которого тоже теперь было оружие. «Что тут происходит?» раздался голос за спиной Тома. На пороге квартиры стоял, по всей видимости, сосед по площадке. Он был в шлепанцах с широко раскрытыми от страха глазами. «Убирайся отсюда!» — крикнул ему темноволосый, и тот мгновенно исчез. В этот момент из соседней комнаты выбежал третий, сорвал со стула пиджак и с криком «Уходим!» кинулся в помещение направо, столкнувшись с блондином, державшим чемодан. У Тома мелькнула мысль, не увидели ли киднепперы внизу полицейских, что после выстрела было вполне вероятно. Но потом решил, что дело не в этом, просто они запаниковали. Оба киднепера проскочили мимо него, направляясь на крышу. Либо они заранее открыли чердачный выход, либо у них имелся от него ключ. Том знал, что в подобных домах не было поэтажных пожарных лестниц. Выбираться можно было только через крышу. Последним, едва не сбив Тома с ног, выскочил коренастый мужчина с коричневым чемоданом. Спотыкаясь и скользя, он тоже стал взбегать по железной лестнице, ведущей на крышу. Том прикрыл входную дверь, насколько было возможно, потому что от косяка откололся кусок дерева, и, держа перед собой револьвер, двинулся в соседнее помещение. Оно оказалось кухней. Фрэнк лежал на полу. Руки и ноги его были связаны — Рот завязан полотенцем. Он терся головой об одеяло, чтобы освободиться от трепицы. «Эй, Фрэнк!» — произнес Том и развязал полотенце с рта мальчика. Тот не откликался. То ли от большой дозы снотворного, то ли от других наркотических веществ изо рта у него бежала слюна, а взгляд был бессмысленным. Чертыхнувшись, Том стал оглядываться в поисках ножа. Он нашел один в ящике кухонного стола, но тот оказался безнадежно тупым. Тогда он схватил столовый нож, лежавший рядом с пустыми банками из-под Кока-Колы. «Потерпи минутку, сейчас я тебя развяжу», — пробормотал Том и принялся пилить веревку на его запястьях. Веревка была толстой, но тугой узел выглядел еще безнадежнее. Том старался, что было сил, и одновременно прислушивался к шорохам со стороны входной двери. Фрэнк попытался сплюнуть на одеяло. «Давай же, просыпайся!» — воскликнул Том, хлопая его по щекам. «Сейчас лучше всего было бы дать парню несколько глотков растворимого кофе. Можно было даже не греть для этого воду, но Том боялся тратить на это драгоценные минуты. Он принялся распиливать веревки на лодыжках, и после нескольких неудачных попыток ему это, наконец, удалось. Он попытался поставить Фрэнка на ноги». «Идти сможешь?» — спросил Том. Сам он за это время потерял одну туфлю, а теперь скинул и вторую. В данной ситуации легче было обойтись без всякой обуви. «Том?» — еле ворочая языком, словно пьяный произнес Фрэнк. «Пошли!» — затропил его Том. Одной рукой он приобнял мальчика за шею и потащил к выходу. Он рассчитывал, что, начав двигаться, Фрэнк скорее придет в себя. В последний раз Том оглядел помещение. Он надеялся обнаружить хоть какое-нибудь доказательство, с помощью которого можно было выяснить, кто эти люди, но не увидел ничего, кроме грязной рубашки в углу. Они сработали чисто и заранее сложили все чемоданы, все, что могло бы их выдать. К его немалому удивлению сумочка все еще болталась на его локте. Лишь теперь он припомнил, как подобрал с пола и сунул туда револьвер перед тем, как поднять Фрэнка. На площадке их ожидала небольшая группа испуганных людей. Двое мужчин и одна женщина взирали на него с полным недоумением. «Все в порядке!» — крикнул он по-немецки визгливым чужим голосом. Люди попятились и дали ему пройти к лестнице. «Это кто? Женщина?» Услышал он за собой мужской голос. «Мы уже вызвали полицию!» — запальчиво крикнула женщина. «Все в порядке!» — снова, как ему казалось, очень убедительно сказал Том. «Надо же! Звери какие! Накачали парня наркотиками!» Донеслось до его ушей, но Тому было не до них. Он с трудом спустился вниз, изнемогая под тяжестью обмякшего тела Фрэнка. Наконец они протиснулись в полуоткрытые входные двери и, провожаемые любопытными взглядами жильцов, стали спускаться на тротуар. Один раз Том едва удержался на ногах, потому что у этой лестницы уже не было перил. «Господи помилуй, святые угодники!» — услышал он восклицание. С тротуара на них глазели двое молодых людей. «Мы к вашим услугам, прекрасная дама» галантно сказал один из них, и оба расхохотались. «Нам нужно такси», — произнес Том. «Ах, такси! Ну да, конечно, сию минуту», — сказал один. «Похоже, вы и вправду в нем чрезвычайно нуждаетесь», — добавил его спутник. С помощью этой развеселой парочки Том с Фрэнком довольно быстро добрались до угла, где оба весельчака с хохотом стали ловить для них машину — При этом они непрерывно шутили по поводу босых ног Тома и закидывали его вопросами о том, чем же все-таки они с мальчиком занимались. Том мельком взглянул на название улицы, где киднепперы скрывали Фрэнка. «Бингерштрасса». Он услышал вой сирены. К дому, откуда они только что вышли, подкатила полицейская машина. В это время перед ними остановилось такси. Том влез первым и при помощи молодых людей втащил Френка внутрь. ⁇ Счастливого пути! ⁇ крикнул один из пареньков, захлопывая дверцу. ⁇ Ни бурштрасы, пожалуйста, ⁇ сказал Том. Шофер молча смерил его взглядом, но протестовать не стал. ⁇ Дыши глубже ⁇,⁇ проговорил Том. Он опустил стекло и потряс Френка за руку, надеясь, что так, тот скорее придет в себя. Не обращая внимания на шофера, он стянул с головы парик. «Весело провели время», — не оборачиваясь спросил шофер. «О, я-я», — восторженно воскликнул Том. Ну вот, наконец, и Нибурштрассе. Том лихорадочно стал рыться в сумке и, по счастью, сразу нащупал купюру в 10 марок. По счетчику было всего семь, но, несмотря на протесты шофера, Том убедил его оставить сдачу себе. Фрэнк выглядел чуть-чуть лучше, хотя ноги по-прежнему его не слушались. Том нажал на кнопку домофона. К его великому облегчению дверь открылась. По лестнице навстречу им быстро спускался Петр. При виде Фрэнка он не удержался от изумленного возгласа. Тот попытался кивнуть, но голова его снова скатилась на грудь, словно у него была сломана шея. Тому это почему-то показалось ужасно забавным, и он даже закусил губу, чтобы не рассмеяться вслух. Видимо, начинало сказываться нервное напряжение. Петр помог завести Фрэнка в лифт. Эрик ждал у пула открытой двери. Лифт остановился. Эрик распахнул ее пошире. — Боже мой! — сумел лишь выговорить он. Том бросил на пол парик и сумочку. Вдвоем с Петером они усадили Френка на диван, после чего Петр вышел и вернулся с влажным полотенцем. Эрик поспешил за кофе. «Не знаю, чем они его напичкали», — торопливо сказал Том. «Да, я потерял туфли Макса». Петр, тревожно улыбаясь, смотрел на мальчика. Эрик принес кофе. «Не горячий, но тебе как раз такое и надо», — ласково сказал он, обращаясь к Фрэнку. «Меня зовут Эрик. Я друг Тома. Нечего бояться». «Он опять теряет сознание», — через плечо проговорил Эрик. Том, однако, видел, что Френку не хуже. Он понемногу похлебывал кофе, хотя был еще не в состоянии держать чашку самостоятельно. «Есть хочешь?» — спросил его Петр. «Не надо. Он может подавиться», — сказал Эрик. «Кофе с сахаром». «Пока этого хватит». Фрэнк счастливо и пьяно улыбался всем им вместе и Тому в особенности. У Тома пересохло во рту, и он достал себе из холодильника банку пльзинского пива. «Что там случилось, Том?» — спросил Петр. «Ты так прямо к ним и вошел?» Я выстрелил в замок. Никто не пострадал. Они напуганы. Они испугались». Страшная усталость вдруг навалилась на Тома. «До смерти хочу помыться», — пробормотал он и отправился в ванную. Он долго стоял под горячими струями, затем пустил прохладную воду. Его халат висел рядом, на двери, и Том запахнулся в него. Когда он вернулся, то увидел, что Фрэнк откусывает от кусочка хлеба с маслом, который держит Петр. «Ульрих!» — выговорил Фрэнк. «Ульрих!» «И еще Бобу!» Фрэнк произнес что-то еще, но они его не поняли. «Я спросил, как звали похитителей», — объяснил Петр. «Оставим это до завтра», — вмешался Эрик. «Завтра он все вспомнит». Том пошел проверить, на месте ли дверная цепочка. Все было в порядке. «Ну, теперь рассказывай», — оживленно сказал Петр. «Это же замечательно! Куда они делись?» «Убежали?» «Вроде бы дали дёру по крышам». «Неужели их было трое?» С восхищением, глядя на Тома, продолжал Петр расспросы. «Может, их ошарашил твой наряд?» Том лишь улыбнулся. От усталости он не мог говорить, а если бы и мог, то на какую-либо отвлеченную тему. «Жалко, что тебя не было сегодня в Хампе, Эрик» сказал он и нервно рассмеялся. Мне пора, проговорил Петр. Было видно, что уходить ему совсем не хочется. Да, кстати, возьми-ка свой револьвер и фонарик тоже. Том достал из сумочки оружие, а из гардеробной принес карманный фонарь. И еще раз, огромное, преогромное тебе спасибо. Помни, здесь у тебя еще три патрона осталось. Петр сунул револьвер в карман пожелал всем доброй ночи и ушел. Проводив его, Эрик предложил Тому раздвинуть диван. Фрэнк продолжал сидеть, опершись о подлокотник. Глаза его были полузакрыты, на губах блуждала счастливая улыбка. Он напоминал Тому зрителя, засыпающего во время театрального представления. Том пересадил его как маленького в кресло, и затем они с Эриком раскрыли диван и постелили простыни. «Я могу лечь рядом с ним», — сказал Том. «Все равно мы оба так устали, что вряд ли до утра кто-то из нас проснется». Том принялся раздевать Френка, и тот, правда, без большого успеха, попытался ему помогать. «А в Париж не будешь звонить?» — спросил Эрик. «Нужно им сказать, что с парнем все в порядке, а то не ровен час эти бандиты еще попытаются шантажировать твоего детектива». Эрик был абсолютно прав. Но звонить почему-то не хотелось. «Ладно уж, так и быть», — отозвался Том. Он положил Фрэнка на спину, натянул на него простыню, а сверху прикрыл легким одеялом. Он набрал номер отеля, который припомнил с трудом, и дождался, пока ему не ответил сонный голос Турлоу. «Здравствуйте», — сказал он. «У нас все в порядке». «Да, именно это я и хочу сказать. Здоров» но сонный. Да, транквилизаторы. Нет, не хочу сейчас вдаваться в детали. Нет, потом все объясню. В целости и сохранности. Нет, раньше полудня не позвоним. Мистер Турлоу, мы тут все порядком устали. Турлоу еще что-то говорил, но Том повесил трубку. Ха, опять спрашивал насчет денег. Со смешком сказал он Эрику. «Они у меня в гардеробной», — отозвался тот и рассмеялся тоже.